Вообще, оборона города оставляла желать лучшего. На стенах не имелось ни единого воина. Караульные на башнях больше наблюдали за горцующими, далеко внизу погаными, лишь изредка выпуская по стреле в ответ на целый ливень шелестящих в воздухе хазарских вестниц смерти. Правда, следовало заметить и то, что по нескольку мертвых тел у каждой башни все-таки валялось. А вот среди защитников города не было пока, даже и раненых. Большинство вражеских стрел застревали либо в навесе над стеной, либо в бревнах ниже караульной площадки. Много улетало в сам город. Но и оттуда никаких гневных выкриков или воплей боли не доносилось. Добежав до башни, они влетели в черную темень, почти на ощупь поднялись на верхнюю площадку. Князь говорил, находился уже здесь, вместе со всеми тремя чернорясниками. Пятеро ратников, стараясь отличиться, стреляли вниз с похвальной частотой, но без особого успеха. — Молитва! Молитва, князь! — отчетливо проскрипел монах. — Только молитва! Вера и упование на милость Божию! способны принести избавление от язычников. Копошащиеся возле длинных бревен степняки были видны отсюда, как на ладони. Они уже успели скрутить высокие в два человеческих роста козлы, поставили их на расстояние метров трехсот от стены, теперь начали крепить сверху бревно. Одна за другой, раскачиваясь на обгорелых ольях, Бывших когда-то забором, едва не переворачиваясь на выбойнах, к сооружению подъехали пять телег. Туда, хлопнул дубовей и Ратников по плечам, туда стреляйте. корульные дружно натянули луки, пустили залпом пять стрел. Возле козлов упал один человек. Лошадь завалилась на бок, опрокинув телегу, забила ногами. Один из степников обошел ее. Деловито перерезал горло. Снова мелькнули стрелы. На земь осел еще один человек. Казары выковыривали из земли старые доски обгорелые колья, темные от грязи стропила, принялись устраивать загородку от стрел. Мастеровка пошащихся на козлах они защитить смогли, а вот лошадей нет. И еще четыре телеги одна за другой лишились своей тягловой силы. Тем не менее, бревну поганые закрепили благополучно, соорудив нечто похожее на кривые качели. К Мурому был обращен короткий конец бревна, к лесу смотрел долинный. На короткий локоть строители повесили огромные корзины, принялись торпливо нагружать их камнями. «Всемогущий Господь наш Иисус Христос не оставит вниманием...» «Своих млящих ему о помощи!» Продолжал скрипеть византиес. Хазары тем временем закончили загрузку, прянули в стороны. «Да что там происходит?» Пробормотал Середин. Корзины ухнули куда-то вниз. Длинный локоть катапульты вскинулся кверху. От его конца отделился маленький шарик, пописал высокую дугу и с сухим треском разлетелся в каменную крошку, врезавшись в стену. — поховист с Черногором, плесуны кощеевой выругался с дубовей. — Стреляйте же, стреляйте! Лучники старались вовсю. Засыпая катапульту стрелами, на толстые бревна относились к десяткам впивающихся в них наконечникам с полной невозмутимостью. Долинный конец медленно оттянули. Первоначальное положение, послышались частые стуки, потом произошел новый выстрел. Камень врезался над створками ворот, заставив содрогнуться всю башню. — Торопись, князь, торопись! — повысил голос монах. Татарские конные сотни отпрянули к лесу, потом помчались к обстреливаемой башне широким потоком по трое в ряду. Проносясь перед воротами мимо рва, они швыряли в воду туго связанные охапки хвороста. Поначалу эти кипы расплывались в стороны, но очень скоро их стало так много, что они начали сцепляться, ложиться друг на друга в два ряда, затем в три. Опять хлопнула катапульта, и на этот раз, промелькнувший в воздухе камень, камень смачно врезался в ворота. послышался смачный сухой хруст. «Перун, громовержец — Перун-громовержец! — забормотал воевода. — Тебя призываю нам в помощь. Подари нас своим могуществом, прикрой нас своей доланью. — Что происходит? — требовательно рявкнул Олег. — Ворота ломают, ров заваливают. Не видишь? — зарычал дубовик. — У нас в городе. Всего полсотни варягов стражи осталось. Все остальные ратники в поход ушли. Коли хазары в ворота ворвутся, уже ничто их не остановит. Возьмут муром, разорят, в чистую, горожан в рабство продадут. Ква. Снова повернулся к катапульте Середин. Тройное ква в одном флаконе. Хороший зверь писец подкрадывается. Бум! Камень мелькнул в воздухе, с хрустом врезался в ворота. Трещали, разумеется, доски. Хазары пристрелялись. Черная лента, текущая к корву, несла в руках тысячи и тысячи фашин. И противопоставить многочисленным конным сотням пятеро русских лучников не могли совершенно ничего. «Хватит дурью маяться!» — остановил одного из караульных дубовей. Бери внизу моего коня, скачи в детинец. Вели моим именем две бочки сала и бочку дегтя привести и факелов поболее. — Значит, еще поборемся? — кивнул ведун. — Милость сварога! — Ты слышишь, князь? — возвысил голос монах. — Ты слышишь, как они обращаются к бесам и идолам? Как может устоять град? Обитатели во столь нечестивые думы лелеют, Сколь благохульные слова рекут, Только одна сила опрокинуть безбожников сможет. Это вера святая, хоругви Господни, молитва общая. Словом Господнем зарекаю тебя, Укажи, укажи язычникам путь истинный, Опрокинь неверных, стены града твоего осадивших. «Славом Господним их сокруши!» «Зря ты богохульствуешь, дубовей!» Неуверенно попенял воеводик князь. «Тут без помощи Господа нас и вправду ничего не спасет!» Словно в подтверждение этому постулату, за рвом опять хлопнула катапульта, и камень хряснулся в запертый подвесным мостом ворота. «Господу!» «Господней воля, прислушайся!» Загрозил пальцем монах, снял с груди крест, протянул его перед собой. «Вот она, вера твоя! Ей отдайся, и промысел божий защитит тебя, окоагнца! Отвори ворота, и пусть выйдет навстречу неверным крестный ход! Моли твой Господней, образами святыми опрокинем мы неверных!» Побегут они от гнева Господнего, подобно собакам шелудивым. станут на колени пред тобою о милости молить. Склонят выю свою в покорности вечной. Целуй, талой крест раб Божий Гавриил. Монах шагнул вперед, подися крест почти к самому лицу князя. Тот перекрестился, наклонился вперед, поцеловал. «Вели!» Отворить ворота, князь, уже не попросил, а приказал византиец. Мы выйдем неверным навстречу крестным ходом, Который обратит их вспять и освободятся играть от всякой нечисти. Верные слуги Господа уже собрались у ворот с хоругвями и образами, Кои устрашат ворога своим видом. Да, отче, перекрестился князь, покорно склонив голову, после чего повернулся к дубовею. — Воевода, прикажи отворить ворота для крестного хода. — Да как можно, княже? задохнулся воин. — Хазары внизу, тише! Ну, раз ратников всего ничего, стопчут в момент, вырубят, истребят. — Господь, не допусти такого надругательства! — гневно прискрипел монах. Нет силы, способной сломить волю его. Смертные Мурома воочию убедятся в праве Господа повелевать и карать неверных. Вы увидите, как разит безбожников один вид святых образов. же, они ворвутся в город, стопчут придурков этих царьградских. На их плечах ворота прорвутся, не остановишь ничем. Они истребят. Все, что шевелится, они не оставят здесь ничего, кроме ямы смерти. Вот оно, неверие языческое, противление бесовское. Вот как демоны наружу-то выпирают. Отворить ворота от дубовей, покраснев от гнева, потребовал Гавриил. Я приказываю тебе, твой князь тебе приказывает. Не стану. расправил плечи воевода. «Да как ты смеешь! Да ты! Ты же жизнью клялся отцу моему! Мне клялся служить, живота не жалеющий. «Служить клялся, княжа, а не предавать! Не отворю ворота, не дозволю поганым город тотче и сквернить!» «Ты кому перечишь? Князю своему перечишь!»